Чебурашка кинулся к двери, волоча за собой портфель, чуть не снеся по дороге переступившего через порог Акиру. Вид у инструктора рукопашного боя после курса лечения у Лиха был, надо сказать, не очень. Из-за спины торчала абсолютно трезвая катана, и на чем свет стоит, костерила ученика подставившего своего сэнсея под бедовый глаз лекаря. «Ты, говорят, самый лучший боец, три девятого спросил Илья, с любопытством рассматривая обрусевшего японца. Кулак его неожиданно рванул вперед, метя в лоб инструктору. А Кира автоматически поставил блок, отступил на шаг и почтительно поклонился. «Неплохо!» — одобрил подполковник. «А к этому делу как относишься?» — выразительно щелкнул он себя пальцем по горлу. Акира выхватил сенсея из ножен, и кота-накладенец, продолжая отчаянно ругаться, замелькала в его руке с неуловимой для глаз скоростью, образовав вокруг инструктора сплошной стальной заслон. молодец Искренне восхитился Илья. И впрямь толковый помощник будет. «Моя Бэр Руччи Ниндзя, Увеликий Сягун Макимото!» Похвастался Акира, вкладывая сенсея в ножны. «Молодец!» — повторил Илья. «Я, правда, не совсем это имел в виду». «А что папа имел в виду, я сейчас поправлю». Вмешалась ега старушка что-то пробормотала под нос и сделала паз рукой в сторону акиры гена эликсир сюда быстренько распорядилась старушка это хозяйство у зелененького домового всегда было с собой причем как правило самые последние сорта пей приказала ведьма Акире. инструктор радостно улыбнулся сделал глоток И эликсир фонтаном рванул обратно. Илья едва успел вернуться. — Группая нинья! — возмутилась катанок-фладелец. — Всему я тебя усира, смотри как надо, дай показу. Сенсей, извиваясь всем своим стальным теном, тянулся к чекушке, которую ученик чуть не выронил на пол, тряся головой. — Эту, пожалуй, тоже надо закодировать, — нахмурилась яга и повторила операцию над катаной. Бывший меч-кладенец прекратил дергаться и безвольно поник Акира от удивления даже перестал трясти головой и уставился на сенсея. В зал ворвался чебурашка, волоча за собой кучу тряпья. — Не егуйся! — Остаешься здесь за главного. Будешь, так сказать, и о царя. — Ась! — выпучило глаза яга. — Исполняющий обязанности царя! — пояснил подполковник, торопливо натягивая полосатый халат поверх подаренный чертями камуфляжки. — Одеваемся и погнали! Акира закивал головой, закупорил чекушку, сунул ее за пазуху и кинулся переодеваться он до конца еще не осознал что одной радостью жизни у него стало меньше держись за меня русский ниндзя вцепился в халат папы эх не паухо вам не пера всхлипнула старушка подполковник решительно повернул кольцо на пальце Ухнул вместе с помощником через пространственный мрак, съехал на пятой точке с Золотой горы и ткнулся лбом в глинобитную стену. Рядом в нее впечатался Акира. «Воры — Воры! Акира с Ильей, не сговариваясь, подались в разные стороны, дав возможности возмущенному хозяину повторить их путь и поднуть стенку. Да он в ушанке, — расстроился Илья, — не как русский. И дух соответствующий. Неужто мимо Багдада проскочили? И тут ожила катана. Быварь и дни веселые я, я в осаду. Кодировка еги на абсолютно трезвую железку сработала с точностью до наоборот. Отвлеченные этим бесплатным шоу, ни Илья, ни Акира не заметили голубой тени, мелькнувшей за их спиной. — Попрыгали, и хватит! — хихикнул Амар, выуживая из воздуха колечко кощея. — Теперь ножками, ножками, да чтоб шуму побольше. — Теперь сюда... Мурзик, деловито принюхиваясь, крался по узким улочкам Багдада. Следом топали олешка из Жасмин. — Тише! — шикнул на них Баюн. «Демаскируйте — Демаскируйте. Кот решительно свернул в очередной темный переулок. — А сюда зачем? — Следы путаю. — Да ты уже так напутал! — разозлилась Жасмин. «Даже я не соображу, куда нас шайтан занес?» «Вся под контролем, согласно плану». «Тормозим». Олежка скинул безразмерную котомку и вытер пот. Котомочка была хоть объема и невеликого, зато веса немалого. «Пока не услышу все детали предстоящей операции, ни шагу больше». «При посторонних?» — возмутился Баюн. «Это я-то посторонняя!» — вспыхнула Жасмин. «Да что бы вы без меня делали? Кто вас из зендана «Ха! Да если б не наша веревка!» «А кто ее наверх доставил?» «Да фиг бы ты ее доставила, а если б не моя мышка!» «Да кто ты такой?» «А ты кто такая?» «Я Жасмин». «А я Морзик. Ты хоть знаешь, кто такой Морзик? Не знаешь? Так поезжай в Тридевятый и спроси. Там тебе каждый скажет...» боюн буквально кипел от возмущения. «Я не позволю всяким там уголовным элементам...» — Да почему уголовным? — Нет, ты только посмотри, — патетически вопросил Олежку Мурзик. — Мы ее, можно сказать, в тюряге нашли. От расстрельной статьи отмазали она. Колись, зычка, за что срок мотала? Жасмин засопила так, что Олежка понял, если не вмешаться От кого-то сейчас полетят клочки. — Тихо! — рявкнул он так, что петух, взлетевший на глинобитную стену, около которой шла разборка, дабы прорать зарю, свалился обратно и обиженно закутахтал. Как старший по званию принимаю командование на себя. — Это почему ты старший? Я тебя нанял. — Стоп! Расставим точки над «и». Договора о найме я не видел, ничего не подписывал, а потому птица вольная. Но учти, за Аленку с Илюшей без всякого найма пасть. Ну, в общем, понятно. Дети — это святое. Найду их в любом случае, с тобой или без тебя. Все понял? Понял. Недовольно прошипел кот. Крыть ему было нечем. Слушаться меня, как родную маму, — строго сказала Олежка и повернулся к Жасмин. — А тебе, красавица, спасибо. Без тебя бы мы, конечно, не выбрались. Давай до дому проводим, чтоб не обидел кто. А потом, как детишек выручим, я тебя обязательно разыщу. — Нет у меня дома, — тихо сказала Жасмин. — Бомжиха! Злорадно мяукнул Баюн. «Я сразу понял, как ее только в Зинданта -то пустили. Бомжи — это такой народ!» — пояснил он Олежке. «Которыми менты брезгуют, с них взять нечего». «Брысь!» «Да, не незадача». «А действительно, за что тебя камнями побить собирались?» «Покушение на устои шариата!» — шмыгнула носом девушка. «Нам без паранджи нельзя!» «Ну и ходила бы в ней!» «А ты пробовал драться, когда в глаза эта тряпка лезет? Не видно же ничего!» «Ой!» Олежка засмеялся. Дальнейший разбор полетов выявил следующую картину.